Глава двенадцатая. Свидание втроем. Это действительно были Филипп и Петриан, так неожиданно забравшиеся в сад губернатора Тартуги. При восклицании девушки Флебустер вздрогнул. Кто это? – проговорил он, бросив тревожный взгляд вокруг. Он решительно подошел к баскету. Это я, Филипп, – произнесла молодая девушка, подходя к нему. Вы? «Вы, Хуана?» — радостно вскричал флебустер. «О, Бог привел вас сюда!» «Разве вы не знали, что найдете меня здесь?» — спросила она. «Я не смел надеяться». Вдруг он замолчал. Обойдя сад, что было недолго, Петриан возвращался к баскету. Филипп бросился ему навстречу. «Друг!» — сказал он. «По неслыханному счастью я встретил особу, которую только и хотел видеть, отправляясь сюда». — Покарауль, пожалуйста, пока мы перемолвимся несколькими словами, и я получу сведения, необходимые для успеха наших планов. Петриан улыбнулся. — Хорошо, — ответил он, — только не слишком долго разговаривайте. Наше положение не так уж приятно. Ни к чему нам позволять глупо поймать себя в этой ловушке. — Будь спокоен, я прошу у тебя только десять минут. — Даю вам четверть часа. Великодушно отозвался Петриан и встал за огромным стволом дерева. Филипп быстро вернулся к Хуане, которая с беспокойством ждала результата его переговоров с товарищем. «Все хорошо», — сказал он. «Мы можем разговаривать, ничем не рискуя. Нас охраняет друг. Хвала Всевышнему, милая Хуана! В своем неисчерпаемом милосердии он соединил нас». «Только на несколько минут», — прошептала она печально. «Что нам за дело до будущего, моя возлюбленная? Воспользуемся настоящим, чтобы говорить о нашей любви». Когда вы приехали сюда? — Сегодня утром. — И как долго думаете вы оставаться здесь? — Не знаю. Дон Фернандо очень скрытен. Однако мне кажется, я угадала, что мое пребывание здесь будет непродолжительным. — И вы догадываетесь, в какое место должны ехать? — Положительно нет. Мне говорили о Панаме и Маракайба. Правда, оба эти места мне неизвестны. И мне все равно, куда меня повезут. Лишь бы я имела надежду увидеть вас там. — Я дал клятву Хуана и сдержу ее во что бы то ни стало. — Да, да, вы любите меня, Филипп. Я полагаюсь на ваше слово, но все же я боюсь. — Боитесь чего, друг мой? — Всего. Наши народы — неумолимые враги. Вас считают разбойниками, морскими цыганами, хищными зверями, которых всякий честный человек имеет право истреблять. Какое нам до этого дело, моя возлюбленная? — Разве вы не знаете, что, когда к нам подступят слишком близко, мы поворачиваемся лицом к этим охотникам и сражаемся с ними? — Я все знаю, друг мой, и это заставляет меня дрожать еще сильнее. — Кроме того, — прибавила она совсем тихо и нерешительно, — это еще не все. — Хм, что же еще, друг мой? Говорите без опасения. Она молчала, печально потупив голову. — Неужели это гораздо серьезнее, чем я предполагал? — вскричал Филипп, схватив руку девушки и нежно пожимая ее. — Говорите, ради бога, Хуана, умоляю вас, не оставляйте меня далее в этом смертельном беспокойстве. — К чему? — ответила она кротко. — К чему говорить об этом вам, друг мой? — Мне? — вскричал он. — Стало быть, речь идет обо мне лично. — О, говорите, говорите, заклинаю вас. — Ах! — Дело идет о нас обоих, — прошептала она, — потому что оно касается нашей любви. — Разве нашей любви что-нибудь угрожает? — спросил он с изумлением. — Не знаю, друг мой. Я, может быть, сумасбродствую, вероятно, я тревожусь понапрасну, но, повторяю вам, я боюсь. — Зачем же, если так вы упорно сохраняете молчание, убивающее меня? — Вы правы, друг мой. Лучше сказать вам все. «О, говорите, говорите, я слушаю вас!» Внезапно новое лицо выросло между собеседниками. «Говорить буду я», — холодно произнес этот человек. Молодые люди с ужасом отступили. «Кажется, я испугал вас», — продолжал он с иронией. «Однако, клянусь своей душой, у меня этого и в мыслях не было. Ей-богу!» — вскричал Филипп, уже оправившись от минутного волнения. «Человек-то или демон?» — А я узнаю, кто ты. Я и не скрываюсь. Можете смотреть на меня сколько угодно, — сказал человек, выходя из тени на свет. — Кавалер де Грамон, — с удивлением вскричал Филипп. — Он самый, — ответил кавалер, клоняясь со своей обычной насмешливой улыбкой. — Что вы здесь делаете, милостивый государь? — запальчиво вскричал Филипп. — А вы сами что? — спросил кавалер. — Черт возьми! — Странно вы исполняете поручение, возложенное на вас советом. Дони Хуана, готовая лишиться чувств, схватилась за изгородь баскета, чтобы не упасть. — Не об этом поручении идет сейчас речь, милостивый государь, — грубо ответил молодой человек. — О чем же? Позвольте вас спросить. Все с той же насмешкой продолжал кавалер. — Я хочу знать, по какому праву пробрались вы сюда за мной. — А если мне не угодно вам отвечать? надменно заметил кавалер. «Я сумею вас заставить», — ответил Филипп, выхватив из-за пояса пистолет. «Стало быть, вы собираетесь меня убить? Ведь я с вами драться не стану, по крайней мере, в эту минуту. Разве вы забыли, что наши законы запрещают дуэль во время экспедиции?» Филипп с бешенством топнул ногой и заткнул пистолет за пояс. «Но я буду великодушен», — продолжал Деграмон. «Я вам отвечу, и отвечу откровенно». Клянусь вам, а вы судите сами. Когда вы ушли с совета, чтобы приготовиться к исполнению вашего поручения, я просил позволения присоединиться к вам, заметив нашим братьям, что вас могут убить испанцы, и что если случится это несчастье, то хорошо бы кому-нибудь вас заменить и закончить дело, уверенное в вашей чести. Совет одобрил это предложение и исполнил мою просьбу. Вот почему я здесь, милостивый государь. — Но ведь вы не это желаете знать, не так ли? Вы хотите узнать, по какой причине я просил этого поручения. Но так вы останетесь довольны. Я назову вам эту причину. — Я жду, чтобы вы объяснились, — сказал Филипп с едва сдерживаемым гневом. — Имейте немного терпения. Я имею одно великое качество или один великий недостаток, как вам угодно об этом судить, редкую откровенность. «Догадываясь о том, что будет происходить между вами и этой молодой девицей, я поспешил сделаться третьим лицом в этом разговоре, чтобы избавить ее от затруднительного объяснения, которое, впрочем, кажется, было для нее довольно неприятно. Пожалуйста, без околичностей и приступим прямо к делу, если это возможно». «Что бы вы ни говорили, — воскликнула Хуана с лихорадочным одушевлением, — «ваши нападки и клевета не могут меня задеть». — Говорите же! — Я не стану ни нападать, ни клеветать, — ответил кавалер, почтительно кланяясь девушке. — Это оружие подлецов, и я не умею его употреблять. Я буду говорить правду и только о себе. — Говорите скорее, место, где мы находимся, не годится для продолжительных рассуждений, — сказал Филипп. — Мы в безопасности, ведь вы поставили вашего бывшего работника Петриана на карауле. Он не допустит, чтобы нас захватили врасплох. Кроме того, мне остается сказать вам всего несколько слов. Молодой человек буквально кипел от нетерпения, однако он смолчал, понимая, какие страшные последствия могла иметь огласка не только для него. Он мало заботился лично о себе, но и для Дони Хуаны, которую он любил и которая, волнуясь и дрожа, присутствовала при этом странном разговоре. «Милостивый государь», — продолжал кавалер де Грамон с той изящной вежливостью, которая отличала его и которой он так хорошо умел пользоваться, когда вспоминал, из какого рода он происходил. Позвольте мне прежде всего согласиться с вами, что во всем происходящем с нами есть какой-то странный рок. Я вас не понимаю, что можем мы иметь общего друг с другом. Я объясню. Вы любите эту девицу, и все заставляет меня думать, судя по тому, что я слышал, что любовь эту разделяют. «Да — Да, — живо откликнулась Донья Хуанна с той храбростью, которую нередко обретают женщины, оказавшись в крайнем положении. — Да, мы любим друг друга. Более того, мы обручены, и, клянусь вам, никогда моя рука не будет принадлежать никому, кроме Дона Филиппа. — Милая Хуана, — сказал молодой человек, горячо целуя ей руку. — Вот именно в этом и заключается тот рок, о котором я вам только что говорил, — холодно продолжал кавалер, — не выказывая никакого удивления при этом признании. «Я также люблю эту девицу». «Вы?» — вскричали они с испугом, смешанным с удивлением. «Да», — ответил он, почтительно кланяясь молодой девушке. Филипп сделал шаг к кавалеру, но тот остановил его движением руки. «Вы прекрасные, я мужчина. Ваша красота прелестила меня». И я невольно поддался страсти, которая, когда я вас увидел, охватила все мое существо. Имеете ли вы право упрекать меня за это? Нет, любовь и ненависть — два чувства, неподвластные нашей воле, которые овладевают сердцем человека и безраздельно господствуют в нем. О них рассуждать нельзя, мы вынуждены им подчиняться. В первый день, как я вас увидел, я полюбил вас. Ваш взгляд, упав на меня нечаянно, — Сделал меня вашим невольником. Вы видите, я откровенен. Напрасно пытался я добраться до вас и признаться вам в любви, которая сжигала мое сердце. Все мои попытки были бесполезны. Вы бессознательно убегали от меня. Вы без сомнения угадали мои чувства. И так как вы меня не любили, то возненавидели меня, милостивый государь, — запальчиво вскричал Филипп. — Дайте ему объясниться, милый Филипп, — с благородством сказала Хуана. — Лучше, чтобы мы знали раз и навсегда, как нам себя с ним держать. — Если вы требуете, — прошептал молодой человек, стиснув зубы от гнева. — Я вас прошу. — Кончайте же скорее, милостивый государь. — Имею честь заметить вам, — ответил поклонившись кавалер, — что вы сами прервали меня. Молодой человек топнул ногой и бросил страшный взгляд на кавалера, но промолчал. — Итак, я догадывался, что у меня есть соперник. — спокойно продолжал тот. — И что соперник этот любим. открытие это как ни неприятно оно было, однако мало тронул у меня по той простой причине, что с первой минуты, как я вас увидел, я поклялся себе, что вы будете моей. — Что? — с бешенством вскричал молодой человек. — Я имею привычку, — холодно продолжал кавалер, — всегда держать свои клятвы. Это значит, что я сделаю все на свете, чтобы не изменить моему слову. — Это уже такая дерзость! — вскричал Филипп вне себя от раздражения. — Что? Извините, позвольте мне закончить! — перебил кавалер бесстрастно и холодно. — Мне остается прибавить только несколько слов. Мы оба дворяне, оба хорошего происхождения, а это значит, что между нами будет война честная, борьба достойная. Это будет, — прибавил он с насмешливой улыбкой, — турнир и ничего более. — Но вы забываете одно! — заметила Донья хуанна надменно но довольно важное обстоятельство как мне кажется что именно осведомился деграмон то что я вас не люблю и никогда не буду любить ответила она с презрением о, -о, -о воскликнул кавалер с восхитительным чуванством как можно ручаться за будущее едва можно рассчитывать на настоящее вы знаете что я вас убью сказал филипп сжав кулаки и стиснув зубы Я знаю, по крайней мере, что вы попытаетесь. Ах, боже мой! Вам следовало бы благодарить меня, вместо того, чтобы ненавидеть. Борьба, разгорающаяся между нами, придаст необыкновенную прелесть в вашей жизни. Ничего не может быть скучнее любви, которой ничто не препятствует. Вы с ума сошли, кавалер! Все, что вы нам тут рассказали, несерьезно!» — возразил Филипп, совершенно озадаченный странным признанием молодого человека — и ни на секунду не допуская, чтобы его слова соответствовали действительности. — Я с ума схожу по этой девице. Да, это правда. Что же касается того, что я вам сказал, думайте, что хотите. Я вас предупредил. Теперь вы должны остерегаться. — Запомните хорошенько, — холодно произнесла Донни Хуанна. — Если когда-нибудь судьба отдаст меня в ваши руки, я скорее убью себя, чем изменю клятве которую дала моему жениху». Кавалер, ничего не отвечая, поклонился до Нихуани и, повернувшись к Филиппу, сказал, «Итак, решено, что мы перережем друг другу горло при первом удобном случае?» «О, конечно!» «Стало быть, не стоит больше возвращаться к этому предмету. Думаю, что теперь пора заняться делами, которые привели нас сюда. Идете вы со мной на разведку или предпочитаете остаться здесь?» — Еще на несколько минут и поговорить с этой девицей. — Вы видите, у меня добрый характер. — Дон Филипп и я, — перебила его Донни Хуана, — уверены друг в друге, и нам не нужно вести длинных разговоров, чтобы знать, что мы всегда будем любить друг друга. Оставляю вас, господа. Становится поздно, и я возвращаюсь в свои комнаты. Молодой человек с живостью приблизился к своей невесте. — Не теряйте мужество, Хуана, — сказал он. — Я отомщу за вас этому человеку. — Нет, — ответила она в полголоса со странной улыбкой. — Предоставьте это мне, Филипп. Женщины в общении гораздо опытнее мужчин. Только наблюдайте за ним. Но... — Прошу вас, теперь прощайте. Она вышла из баскета. В ту же минуту явился Петриан. «Быстрее — Быстрее, — сказал он. «Губернатор — Губернатор? Все трое бросились в кусты и исчезли там в ту минуту, когда Дон Фернандо входил в сад и большими шагами приближался к Доне Хуане, которая поспешила ему навстречу.